они так и стояли в холле. Дима посередине, остальные вдоль стеночки, держались кучкой. Ему бы выстроить всех по периметру комнаты и устроить допрос с пристрастием, хоть так и не положено. Музыка гремела так, что по стенам шла вибрация. Боня истерично гавкала где-то со стороны цокольного этажа. Бедная собака не переносила громких звуков, так же, как некоторых людей. В поисках тихого места миниатюрная собачка оставила после себя парочку неминиатюрных луж. Резкий звук дверного звонка вывел всех из состояния ступора. Все вздрогнули. В дверь настойчиво постучали. «Открывайте!» — позвал знакомый женский голос. «Открыто!» — крикнула Николь. «Зоя, заходи!» На удивление ее услышали. Дверь открылась, и вошла девушка. «Празднуете уже?» – спросила Зоя, всматриваясь в лица. Они не были похожи на людей, у которых вечеринка. «Привет, Митя, ты тоже приглашен на вечеринку?» «Не знала, что вы общаетесь?» «А мы не общаемся», – признался невидимый. «Зоя знает грабителя?» – пронзила своими предположениями Лара. «Они в сговоре». Николь встала в позу грозного носорога. В ее голове все сложилось. Такой расклад событий ей не нравился. Такого замеса коварства и предательства от Зои она не ожидала. Лучшая подруга называется. Николь выпалила. «Ах, я все поняла. Это ты навела на мой дом грабителя, на мои украшения». С каждым словом брови подруги ползли вверх. Норовили затеряться в шевелюре. Дима на всякий случай шарахнулся от разъяренной фурии. «Кого я навела?» — невозмутимо поинтересовалась Зоя. «Его!» — Николь ткнула пальцем в невидимого и дом сказала отключить. «Терпеть не могу твою Алису». «Она не Алиса, она дом!» выкрикнула Николь, и под потолком проснулся искусственный интеллект. «Доброе утро, Николь!» нежным голоском ожила дом. «Вечер уже!» скверным голосом поправила Николь. «Добрый вечер, Николь! Как прошел день?» «Замечательно!» «Николь, музыку включить?» «Тут бы удивиться!» Он искусно скрывался почти весь день. Но Николь была настроена на другую волну, воинственную. «Да заткнись ты! Отключись! Зойка, это ты все задумала, чтобы он меня ограбил?» Безапелляционно напирала Николь. «А прибыль поделите пополам!» «Ты чего? Какая прибыль? Кто ограбил? Он?» «Он не может ограбить!» Девушка повернулась к невидимому. «Митя, ты оступился? Ты встал на скользкую дорожку?» «Нет», — честно признался Митя. «Конечно, он там уже был» не унималась Николь. Он с той дорожки не сходил. «Где? Я Митю сто лет знаю. Я с его сестрой в одном классе училась, и моя бабушка живет с его бабушкой по соседству. Митя капитан полиции по борьбе. С чем ты там борешься? Или ты уже не капитан, а генерал? Еще капитан, но стремлюсь к повышению». «Так ты действительно из полиции?» разочарованно протянула Николь. «Ты не грабитель и даже не садовник», дополнил Дима. Николь хмыкнула, она явно была расстроена. Дима был не менее разочарован, и в очередной раз пришлось удивиться. Он видел много таких прекрасных девушек, которые влюблялись в бандитов, считали, что это романтично. Дальше весь комизм ситуации закончился. Дима потребовал, значит так, раз уж все все поняли, точно поняли, на всякий случай уточнил он и обвел всех присутствующих взглядом. Те в ответ закивали. «Тогда давайте договоримся. Николь, ты пока дом не открывай, чтобы никто не вышел и не вошел. Думаю, драгоценности еще в доме. Вы все сейчас идете отдыхать, веселиться, пить шампанское, а я их поищу». «Это опасно?» – уточнила Николь. Он не ответил, спросил. «Все меня поняли. Все хором, но с разной интонацией проголосили все». Но Эдик хоть и пел в хоре, но обожал танцевать под собственную дудочку. Категорично потребовал. «Вы не имеете права мне указывать. Николь, открой дверь, и мы все выйдем. Подождем подкрепления полиции на улице». По мнению Димы, в споре самое главное – экономить силы, нервы и воздух. Хотелось сразу перейти к концовке, где он самодовольно топчется по самооценке Эдика. Ничего не стоило растоптать соперника – Только он не понимал, насколько это важно. А Эдик тем временем аргументировал. «Мое уважение людям в форме и с пистолетами». Невидимый взглянул на Николь и понял, что в ее прекрасной голове мысли пляшут черно-красная танго страсти и разочарования. «Эдик, делай, что тебе сказали. Дмитрий и так по доброте душевной с нами возится, а ты...» «Нет, нет и нет», — огрызался Эдик. «Выпустите меня на улицу». «Давай его запрем в подвале», — предложил добрый Дима. На него плохо действовали замкнутые пространства, вечеринки в стиле герметичного детектива, роль любовника, полный дом гостей и пропажа колье, золото и прочей драгоценной лабуды. «Ах да, еще он ненавидел, когда у него пропадает пистолет». Хоть это и было впервые, он знал, что никогда не привыкнет к подобного рода шуткам и будет продолжать злиться, пока не найдет и не вернет свое оружие. «Как то не чувствуешь себя главным, когда пистолет не в твоих руках?» «В подвале нельзя, там камин», — сказала она так, как будто своим ответом открыла все тайны мира. На самом деле приоткрыла завесу. «И что?» «Он вылезет через каминную трубу». «Куда?» «На крышу». «Она что, широкая?» – развел руками Дима. «Кто? Крыша?» «Очень!» «Труба, Николь!» С каждым словом повышал голос невидимый. «Труба!» «Ну да, там пролезет взрослый мужчина, если он владеет хоть какими-то навыками альпинизма». «Николь, вы совсем, да?» «Что опять-то? Почему опять совсем?» «То есть вы знали, что через каминную трубу можно пролезть человеку и молчали?» «Не молчала». Я вам еще в бассейне сказала, что можно через трубу, как Деду Морозу. «Санта-Клаусу!» – выкрикнул Дима, удивляясь, как женщины умудряются думать не головой, а какой-то другой частью тела. Где у них мозг водится? «Санта-Клаус, Николь!» «Не кричите на меня!» – официально потребовала она. «Я просто не подумала. Да я вообще не думала, что все так серьезно. Кому понадобились мои украшения? Ума не приложу. Хоть и думала, что тебе, Дима». Дима припроводил всех на танцпол, осмотрел присутствующих. Гости прилично устали, движения были плавными и растянутыми. Бармен разливал напитки, бокалы пустели очень быстро, времени у него удалиться было мало. Диджей сменял пластинки, в смысле треки, но никто не мешал ему удалиться из комнаты и вернуться с полными карманами чужих украшений. Дима присматривался ко всем, но никого из них не воспринимал как настоящего грабителя. Теоретически каждый из присутствующих мог совершить преступление, но практически у многих из них даже в мыслях этого не было. Да и Дима был уверен, что настоящий грабитель или кучка грабителей сейчас прячется где-то в доме. Компания, которую он только что привел на вечеринку, держалась обособленно. Видимо, на них невесело действовали последние новости. Дима отправился на обход дома. Совсем недавно он проводил осмотр и разминулся с Оксаной. Тогда он вышел из кухни, обошел все этажи, не встретил ее. А когда вернулся в кухню, она уже была там. Странно, где она была и как вернулась незамеченной. Дима прошел через холл, огромная люстра, лестница, один пролет, цоканье каблуков. Он быстро оглянулся. Николь неслась за ним. Дима тяжело и обреченно вздохнул. Вот уж неугомонная. Где я тебе сказал оставаться? Грозно прошептал Дима, когда она на всех парах врезалась ему в спину. Это мой дом, и мне в нем командовать, возразила она и сразу предупредила. Я все равно не уйду. А если я тебя свяжу и закрою в подвале? Он закипал, махнул на нее рукой и пошел в подвал. Боня продолжала заливисто надрываться, ее пескливый лай сменялся поскуливанием. Дима возмущенно шагал, но не производил топот, как Николь. Возможно, гром в машине слышит оконье ее каблуков. Дима резко остановился возле двери, попытался прислушаться и понять, что ждет его за дверью. Какого рода сюрприз. «Идите к гостям», — раздраженно кинул он ей через плечо. «Никуда я не пойду». «Нечего вам здесь делать. А вдруг там настоящие грабители? Нам нужно подготовиться». «У тебя есть план?» С издевкой спросил Дима, понизив голос и припав ухом к двери. «Да, можно вызвать полицию». Планировала она постоянно, но недалеко, всего лишь на пять минут до видимости горизонта. Более объемный план всегда проваливался с треском, но она не унывала, когда все шло не по плану. «Нельзя терять время». А вдруг у них оружие, пистолеты, автоматы? Пушки, танки. Николь, идите к гостям. Потребовал он, и когда она помотала головой, сменил тактику. Кто-то же должен наблюдать за гостями. А вдруг украшения украл ваш друг? Кто? Да кто угодно. Идите уже. И она послушала, отступила назад, а Дима открыл дверь. Шагнул внутрь. Там царил полумрак. В любом углу мог прятаться вооруженный враг. Глаза Димы быстро привыкли к тусклому свету. Он заметил черенок от лопаты и взял его для самоуспокоения, потому как для самообороны он не подходил. У врага могли быть танки и пушки, автоматы, но обычно пистолеты, что сильно противостоит черенку. Он сначала услышал дыхание за своей спиной, сгруппировался, резко размахнулся и развернулся. «Нет здесь никого!» прошептала Николь, когда ей в лоб летела палка. Но Дима быстро поменял ей траекторию движения, уводя удар от девушки. «Ты с ума сошла?» – прошепел он. «Какого лешего ты сюда приперлась?» «Я подумала, нечестно тебя оставлять наедине с бандитами. Тем более они с оружием, она нас двое». Дима кивнул. Ее логика сегодня его убивала. Она была на драйве. Они медленно продвигались вглубь комнаты. Николь схватила Диму за руку так, что теперь они были одним целым. Ладони ее были жаркие, а пальцы холодные. Дима непроизвольно сжал их, хоть совсем недавно решил не проявлять к Николь нежности. Не договариваясь, они решили разделить на двоих желание осмотреть помещение полностью, заглянуть в самые пыльные углы и собрать всю паутину. Хоть о чистоплотности Оксаны ходили легенды, и ни о какой паутине, и тем более пыли, грязи, речи не шло. Николь шагала в такт, наступая на пятки. «Мы так до Нового года не управимся. У тебя менталитет улитки. Ты меня тормозишь. Перестань снимать с меня обувь». «Я не снимаю. Это само так получается». Они обошли одну колонну. Николь не закрывала рот. Она явно трусила и решила бояться, разговаривая. Озвучивала свои опасения. «А вдруг здесь ловушка? Только представь, нас прибьют прямо за этой колонной. Ты храбрый, а я не очень. Но я ведь девушка. Мне можно бояться». «Хватит комментировать», — требовательно прошептал Дима. «Кормить свои страхи воспрещается. Унять ее было сложно. Вот скажите мне, кто мог сдать мой дом и что я храню драгоценности?» «Это ведь наводка!» «Где ты их хранишь?» «Недовольно прошептал Дима. В коробке из-под обуви». «Это не из-под обуви. Не иронизируйте. Вам не идет». А они подошли к камину. Это была печь с открытой топкой размером примерно так с Мартеновскую. Дима заглянул внутрь него. Прошелся взглядом по трубе вверх. Высоко-высоко темнела точка неба. Звезды, блики луны... «В нее никто не пролезет, даже твой Дед Мороз». «Санта-Клаус», — поправила его Николь, порадовала Диму, выучила сказочных героев. «Здесь даже его гном не пролезет». Николь тоже заглянула внутрь камина, согласилась. «Ну и хорошо, значит, у меня дома нет грабителей». Она сама поверила в свои предположения, поэтому расхрабрилась, отцепилась от Димы и шагнула в сторону. Ее глазам открылась нелицеприятная картина. Ее пробрал холод, хоть и до этого было не жарко. Для ее нервов это было невыносимо. Они лопнули от накала. Она пискнула. На полу спиной к ней лежал человек, неподвижный. Боня сидела возле тела и поскуливала. «Труп!» Николь тут же озвучила свои предположения и стала заваливаться. Запланировала грохнуться в обморок и тут же обмякла. Дима только успел подхватить и прислонить к камину. Николь была на грани потери сознания, но какая-то сила не позволила ей отключиться. «Николь, ты как?» «Нормально», — на одном дыхании выговорила она. «Сиди тут, никуда не уходи». Дима убедился, что ей ничто не угрожает, перебрался к человеку, который не подавал признаков жизни. Боня охраняла хоть это была не ее хозяйка. Инстинкт прирученного еще первобытным человеком друга распространялся на всех, кроме невидимого. Она зарычала, кидалась. Дима схватил ее за шиворот, бережно относился к животному и не менее бережно к своим пальцам. Пару раз пальцы встретились с острыми зубками. Дима заглянул в глаза рыжего создания и грозно проговорил «А ну фу, тихо я сказал тебе». «Еще раз меня укусишь, выкину на улицу!» Боня притихла, и Дима, наконец, смог осмотреть тело. «Ее убили?» – слабым голосом спросила Николь. «Нет». Ответ придал ей сил. Николь перекатилась на четвереньки и подползла ближе. Боня кинулась к ней, радостно виляя хвостом. «Оксана? Оксана, зачем вы легли на пол?» «Она без сознания. Почему?» «Может, потому что кто-то любит бить по голове сковородой?» Он поднял сковороду и передал девушке. Николь таращила глаза. На лице ротозейский испуг, в голосе дрожь. «Это не я, честно. Я давно не бью людей по голове». Завязала. Она пересела на колени возле работницы и пощупала пульс. В этот раз даже с правильной стороны. Не зря тренировалась на мужчинах. «Оксана! Оксаночка! Очнитесь!» «Вставайте, вы простудитесь!» Она звонко похлопала женщину по щекам. Та застонала, приоткрыла глаза, прищурилась. Опять застонала, пощупала затылок, попыталась встать. Дима помог, усадил. «Кто на вас напал?» «Я не знаю, я не видела. Что вы тут делали?» «Мне надо постирать!» Она вяло указала в сторону стиральной машины и кучу вещей. Куча оказалась знакомой, родной. Наконец-то Дима узнал, куда перебрались его вещи из бассейна. А меня кто-то стукнул. «Оксана, а кто из чужих в доме?» «Гости. Вы всех друзей Николь знаете? Так не знакомили, но в лицо видела. Может, вы кого-то сегодня видели вообще незнакомого? Может, кто-то ходил по другим этажам? Может, кто-то брал вещи Николь? Но я же извинилась». «Нет-нет, я не вас имею в виду». «Может...» «Нет», — устало проговорила Оксана. «Никого я не видела». «Дима, что вы к ней пристали? Ей и так тяжело разговаривать. Оксаночка, пойдемте. Я вас на диван уложу. Хотите, я вам чай приготовлю?» «Вы?» — косо взглянула домработница и зажмурилась. Ослепила доброта хозяйки. «Ну что вы, мне не сложно. Тем более вы пострадали. У вас, наверное, сотрясение». Женщина смутилась. Чушь, которую она несет, истина. Так бывает. Всегда. Просто неожиданно. Дима тоже посматривал на Николь с ожившим интересом. Чего это она так засуетилась? Пойдемте, Оксаночка. Может, хотите горячий шоколад? Нет-нет, спасибо. Все хорошо. У меня все в порядке. Да где же в порядке? Голова разбита. Да, она с ужасом взглянула на мужчину. Дима отрицательно помотал головой. Почти разбита, уточнила Николь. Вон шишка какая. Нужно срочно лед приложить. Все нормально, Николь, смущенно отказывалась домработница. Ничего не надо. Я сейчас посижу и все пройдет. Как это не надо? Вас чуть не убили? Я сама чуть не умерла, когда вас увидела. Думала труп. Я не труп. Но очень похожа на него. Обмен нежностями, комплиментами и любезностями нужно было заканчивать, и Дима перевел внимание на себя. «Так, женщины!» На это, естественно, Николь фыркнула, но он не дал ей возможности возмутиться. «Давайте пока не афишировать, что здесь произошло. Во-первых, паника нам не нужна. Во-вторых, мне нужно понять, кто на вас напал». «А как ты поймешь?» – поинтересовалась Николь. «Постараюсь вычислить». А ты умеешь вычислять? Да, два на два — четыре.